Дети. Родители жили в тесноте, но любовь скрадывала эти трудности. 19 декабря 1949 года в семье родился мой старший брат, которому по настоянию папы дали красивое имя Вячеслав – Славик. Большой семье Чучиных с ребенком, который, как и все малыши, часто беспокоил по ночам, все равно было тесновато и неудобно. Тогда родители принимают решение переехать на съемную квартиру в старенький дом на улице Набережной. Молодые родители души не чаяли в первенце и заботливо ухаживали за ним, несмотря на свою большую занятость на работе. Особенно трудно было маме, на плечи которой легли не только уход за маленьким Славиком, но и работа начальником цеха и секретарем комсомольской организации. Моя мама была безмерно счастлива от того, что теперь у нее есть семья. Она постепенно стала осознавать, что страшная трагедия высылки их семьи на спецпоселение осталась в далеком прошлом. В то время во многих семьях у Стюжан стали появляться велосипеды. Мой отец приобрел его одним из первых. Однажды папа узнал, что в промтоварный магазин завезли мотоциклы. Он, как бывший авиамеханик, сильно скучал по серьезной технике и на семейном совете уговорил маму купить мотоцикл. Так в семье в 1950 году у одних из первых в Устюге появилось чудо-техника мотоцикл М1А. На работу и с работы отец стал ездить только на мотоцикле и ухаживал за ним, как за маленьким ребенком. Проходит чуть более 14 месяцев после рождения Славика, и 26 января 1951 года мама родила меня. Отец еще думал, как назвать второго сына, но мама была в этот раз непреклонна. Она заявила отцу, Пусть будет Виктор, может, по жизни и станет победителем. После рождения второго сына Гур исполком выделил родителям двухкомнатную квартиру. Она находилась в двухэтажном деревянном доме с печным отоплением и водой из колодца на Советском проспекте 28. Наша квартира с тремя окнами была на первом этаже. Рядом большие двери, за которыми находился проходной коридор. Папа закрыл наглухо большие двери и выгородил за ними чулан. Над дверями ранее были расположены два узеньких окошечка, которых сейчас уже нет. Да и сайдингом дом обшит не был. Мама была на седьмом небе от счастья. Неужели больше не нужно будет скитаться по съемным квартирам? У нее еще не исчезла из памяти жизнь в ужасных бараках в лагере Макариха и в тайге на спецпоселении. Ее душу грела мысль, что два маленьких сыночка будут жить в человеческих условиях, а не как когда-то она. Сердце, уставшее от труда и невзгод матери, тесно становилось в груди. Что-то еще неиспытанное, нежно щемящее и радостное обнимало ее душу. Моя мама, как и всякая ревнивая девушка, убедила отца уйти с работы с должности капитана катера Великоустюгской сплавной конторы. Она понимала, что мужчин с войны вернулось мало, а ее красивый и стройный муж вызывал интерес и зависть у послевоенных девчат и женщин. Между тем мой папа даже и не думал заглядываться на других девчат. Только красавица Ниночка была в его сердце. В тяжелые послевоенные годы они во всем помогали и поддерживали друг друга. Папа уступил, не желая лишний раз расстраивать жену, да и двое сыновей требовали большого отцовского внимания. он устроился на береговую должность механиком-мотористом дизельного генератора, снабжающего электроэнергией Запань и поселок Яиково. Руководство сплавной конторы понимало, как важно доверить дизель-генератор специалисту, имеющему богатый фронтовой опыт по ремонту любых двигателей, и было уверено, что профессионализм моего отца обеспечит надежное электроснабжение производства.